Глава 7. Шатопер Выручай. Читатель, может быть, помнит, в каком критическом положении мы оставили Квазимода Храбрый, глухой, осажденный со всех сторон потерял если не всякое мужество, то по крайней мере всякую надежду спасти, не себя. Он и не думал о себе, но цыганку. Он в отчаянии бегал по галерее. Еще несколько минут и собор очутится в руках бродяг. Вдруг в соседних улицах послышался лошадиный топот. На площади показался длинный ряд факелов и густая колонна всадников, скакавших с пиками наперевес. На площадь, как ураган, обрушились шум и крики. «Франция! Франция! Кроши мужиков! Шатопер выручай! За Запрэво!» Испуганные бродяги повернулись лицом к всадникам. Квазимода, не слыша ничего, увидал обнаженные шпаги. Факелы, наконечники пик всадников, во главе которых узнал капитана Феба. Увидал смятение бродяг, испуг одних и смущение наиболее храбрых и почерпнул в неожиданно подоспевшей помощи столько новой силы, что сбросил со стен церкви уже вступавших было на галерею осаждающих. То действительно прискакали королевские отряды. Бродяги встретили их храбро. Они защищались отчаянно, захваченные сбоку со стороны улицы Сен-Пьер-Обеф и с тылу через улицу Парви, притиснутые к фасаду собора, который они осаждали и который защищал Квазимода, играя двойную роль осаждающих и осажденных. бродяги находились в таком же оригинальном положении, в каком впоследствии в 1640 году очутился граф Генрих Даркур, Между принцем Фомой Савойским, которого он осаждал, и маркизом Леганес, который блокировал его. «Осаждал Тавринов и сам был осажден, как гласит его надгробная надпись. Произошла ужасная схватка. «В волчью шкуру собачьи зубы», как говорит Матье. Королевские войска, среди которых отличался своей храбростью фэпшатапер, не щадили никого. Они кололи и рубили направо и налево. Плохо вооружённые бродяги кусались с пеной у рта. Мужчины, женщины, дети бросались на лошадей спереди и сзади и вцеплялись в них зубами и ногтями рук и ног. Другие совали факелы в лицо всадникам. Третьи крючьями захватывали всадников за шею, стаскивали с лошадей и терзали упавших. Особенно выделялся один из бродяг, долго подкашивавший огромной сверкающей косой ноги лошадей. Он был ужасен. Гнусаво распевая песню, он без остановки взмахивал своей косой. При каждом взмахе вокруг него ложился круг срезанных членов. Спокойно и медленно покачивая головой и дыша глубоко и ровно, точно косец, скашивающий поле пшеницы, он подвигался к самому центру конницы. Это был Клопен -труильфу. Выстрел из арбалета уложил его на повал. Между тем окна в домах снова начали отворяться. Жители окрестных домов, услыхав боевой крик королевских солдат, вмешались в дело, и со всех этажей на бродяг посыпались пули. Густой дым, пронизываемый огненной полосой мушкетных выстрелов, окутал всю площадь. Через нее с трудом можно было различить фасад собора Богоматери и старинного здания больницы «Отель Дье», крыша которого была усеяна слуховыми окнами, откуда тут и там высовывались истощенные лица больных. Наконец, бродяги уступили. Усталость, недостаток в хорошем оружии, неожиданность нападения, огонь, открытый из окон, храбрый натиск королевских войск — все это сломило их. Они прорвались через цепь осаждающих и пустились бежать по всем направлениям, оставив на площади массу убитых. Увидев бегство врагов, Квазимодани на минуту, не перестававший обороняться, упал на колени и простёр руки к небу. Затем, опьянев от радости, он с быстротой птицы помчался в келью, вход в которую так храбро защищал. У него была одна только мысль — преклонить колени перед той, которую он сегодня спас во второй раз. Войдя в келью, он увидал, что она пуста.